проклятие. Степ, куда ушёл тот полковник, может, он принёс бы им ничего небудь. Не волнуйся, Райлинг сказал Райлинг. Кротушка был явно не в себе, но мысли Райлинга сейчас занимало другое. Его волновал Телли Тайп. Во всей своей жизни, начиная с первых дней после школы, не было такого поступка, который Стип совершил бы, не посоветовавшись с машиной, даже в лагере максимальной безопасности. В глубокой голове барака стоял тейп непосредственно соединённый с машиной. В нём было такое чувство, словно он оказался обнажённым, одновременно страшным и одиноким. Стив едва слышно прошептал Опорту: "Да, воды. Это он мог сделать". На столике имелся серебряный графин и хрустальный стакан с золотой инкрустацией. Гарингтон налил воду в стакан и протянул её Порту. Кратушка взял стакан и погрузился в массивное с роскошной обивкой кресла. Глаза его закрылись. Райленд принялся бродить по маленькому купе. Ничем другим он не мог сейчас заняться. Полковник предупредил их о радарных ловушках в коридоре и думать было нечего о том, чтобы выйти из купе. В тот же момент можно было стать жертвой неосторожного движения. Каждое движение было смертельно опасным, потому что они были опасниками, а железные кольца у них на шее содержали по 8 граммов мощные взрывчатки. Один шаг в запретную для ОПА зону, а таких зон было полно по всему миру, мог заставить радарный луч распламенить взрыватель. Райленду однажды пришлось быть свидетелем такого события, и он не хотел, чтобы это случилось с ним. К опасностям в тюрьме Райленд привык. За три года заточения он научился осторожности. Но это там, а здесь, в купе, которое было частью личного вагона, планирующего ожидать можно было всякого. Он пощупал портьеры на фальшивом окне в стенке вагона и погладил блестящую, как зеркало, столешницу из полированного дерева. Три года назад Райленд сам жил в подобной комнате. «Нет», — отметил он, — «та комната была поскромнее». Но она принадлежала только ему, и там была мебель, которой пользовался только он, и место для хранения одежды, книг и других вещей. Но в той жизни он был благонадёжным человеком, у которого было своё место в плане человека: документы, деньги, всё то, что должно быть у члена общества. Та жизнь кончилась 3 года назад в тот фатальный вечер в пятницу. Даже теперь после бесконечных сеансов восстанавливающей терапии Стив не мог понять, что случилось с ним. Невнятно сформулированное обвинение звучало так: "Незапланированное мышление". Но все его жалкие терапевты безуспешно пытались заставить его припомнить хотя бы одну мысль, нелояльную по отношению к плану. Единственной в лике незапланированной умственной деятельности была его библиотека книг о космосе. Он искал в пожелтевших старых книгах Лея Гамова Хойла и Эйнштейна, которые ему удалось спасти из библиотеки отца. Конечно, он знал, что эти книги не входят в список дозволенных планом, но он не видел в своём увлечении никакой подрывной деятельности. Наоборот, как он много раз объяснял терапевтам, специальные уравнения деликального поля были тесно связаны с процессами во всей вселенной. Не зная уравнений, описывающих расширение вселенной и непрерывное воспроизводство материи в ней, он вряд ли смог бы сооружать кольцевые катушки для тоннелей под поезда. Но терапевты отказывались уточнить обвинения. У человека в системе плана больше не было прав, были только функции. И целью терапевтов было вытащить из него тайну, которая была тайной для него самого. Но сеансы оказались бесплодными, потому что он не смог вспомнить того, чего добивались от него тераписты. Он многого не мог вспомнить. «Стив, позови врача, слабо простонава Порта. Я не могу с горечью», — сказал Райленд. «Если плану требуется, чтобы ты болел, ты будешь болеть». Лицо Порта стало еще бледнее. «Заткнись, кто-нибудь может подслушать». А я ничего такого не сказал. «Но мы не можем выходить в коридор, ты ведь знаешь». «Райленд!» — взмолился у Порто, и на него напал приступ кашля. Райленд посмотрел на человечка в кресле. Похоже, он серьезно заболел. После трех лет в стерильной атмосфере заполярного лагеря он был теперь беззащитен перед инфекцией. Он дышал с трудом, и лоб его был очень горячим. «Потерпи его, Порто!» — сказал он. «Еще немного, всего пару часов. За пару часов при скорости тысячи миль в час... можно добраться до любой самой отдалённой точки на земле